Этот знак традиционно ассоциируется с профессиями изготовителей шахматных досок, торговцев луком и производителей гипсовых бюстов небольшой религиозной значимости, а также с людьми, страдающими аллергией на слово. Волшебники под этим знаком просто не рождаются. И в час рождения Ринсвинда тень кори челести... «Меня не интересуют технические детали», — прорычал Трайман. «Прочти мне его гороскоп и все».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 — В еде вам не повезет с маленькими огурчиками. Люди, угрожающие вам ножом, вероятно, задумали что-то недоброе. — Постскриптум. Насчет друидов мы серьезно. — Насчет друидов? — переспросил Траймон. — Интересно. — С тобой все в порядке? — поинтересовался Два Цветок. Ринсвинт открыл глаза.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 Я хочу домой.